Юрий Винокуров, Алекс Сапфир. Орден архитекторов. Книга 5. Текст читает Александр Башков. Глава 1. Кладбище самоубийц. Княжество Лихтенштейн. Грил Александрович Полянин, которого многие знали под прозвищем Скала. С удовольствием разрядил магазин своей винтовки старую покрышку. В воздухе запахло порохом. Он с удовлетворением отметил, что все пули легли точно в цель, оставив на покрышке аккуратные круглые дыры. Скала всегда любил оружие. Оно было для него не просто инструментом, а верным другом, который никогда не подведет. Взгляд скалы остановился на Теодоре, который, полностью погруженный в работу, колдовал над кучей металлолома. Парень буквально играючи перерабатывал груды металла и каменного мусора, ржавые трубы превращались в новые, бетонные блоки появлялись из ниоткуда, сломанная техника возвращала свою работоспособность. За последнее время «Скала» уже успел привыкнуть к тому, что для этого молодого человека нет ничего невозможного. Скала, будучи опытным воином, видел в своей жизни немало чудес, но то, на что был способен Теодор, превосходило все, с чем ему доводилось сталкиваться. Этот еще совсем юный парень владел силой, о которой большинство магов этого мира могли только мечтать. Внезапно взгляд скалы остановился на трех черных точках, которые появились в небе. Он нахмурился, пытаясь разглядеть, что это такое. Не теряя времени, он бросился к своей машине, вынул из багажника снайперскую винтовку и, прицелившись, стал внимательно рассматривать приближающиеся самолеты. Через мощный оптический прицел он без труда разглядел подвешенные под крыльями самолетов черные сигары, авиабомбы. «Сотки!» — определил «Скала-калибр» — и, судя по всему, артефактные. Он сразу понял, что это авианалет и что шансов у них практически нет». Даже будучи сильным одаренным, он не сможет выжить под градом бомб. Когда «Скала» рассказал обо всем Теодору и увидел, как с самолетов начали падать бомбы, первым его порывом было броситься к своему господину, чтобы попытаться закрыть его собой. Он активировал свой энергетический доспех, но он не успел даже сдвинуться с места. Земля под его ногами вдруг вздыбилась, и огромный земляной щит, похожий на большой кокон, окружил его со всех сторон. «Ты дур!» – прокричал скала, пытаясь пробить земляную преграду. Но его голос, заглушаемый ревом пролетающих самолетов, потонул в нарастающем гуле. В этот момент раздался оглушительный грохот. Первая бомба, сброшенная с самолета, упала на землю, взметнув в воздух огромный столб пламени, дыма и земли. За первой бомбой последовали остальные. Земля содрогалась от взрывов, Всё вокруг было окутано густым чёрным дымом. Скала, находясь внутри своего земляного щита, чувствовал, как дрожит земля под его ногами. Уши заложило, а в глазах потемнело. Следующая минута была похожа на кошмар. Бомбы падали одна за другой, взрывались, превращая окружающее пространство в настоящий ад. Осколки металла, куски бетона, пыль, грязь. Всё смешалось в хаотичном танце смерти. Когда все стихло, скала, кашляя, выбрался из-за земляного щита, который уже осыпался, превратившись в груду земли. Рядом стоял бледный Теодор с сокровавленным лицом и тяжело дышал. Но его глаза горели торжеством. Скала с удивлением осмотрелся по сторонам и понял, что вокруг каждого рабочего появились такие же земляные щиты, которые защитили их от смертоносных взрывов. А уже через мгновение Теодор, подняв снайперскую винтовку, выстрелил по удаляющимся самолетам. Два кукурюзника начали падать вниз. Сначала Скала удивился, что тот умеет так метко стрелять. А потом, еще раз сопоставив, на что способен Вавилонский, решил, что уже давно пора перестать удивляться. По состоянию Теодора было видно, что он выложился на пределе своих возможностей. Его тело дрожало, из носа шла кровь. Скала почувствовал себя виноватым. Он, глава гвардии рода Вавилонских, оказался беспомощным, словно птенец, запертый в клетке. А Теодору пришлось отдуваться за всех. Когда на горизонте появилась колонна автомобилей, Скала ощутил прилив энергии. Наконец-то он сможет проявить себя и показать, что еще не растерял сноровку. Снова взяв в руки свой верный автомат, он двинулся к дороге. Это был его звёздный час. Скала пробирался, осторожно ступая по земле. Всё окружающее пространство было буквально нашпиговано минами, и одно неверное движение могло стоить ему жизни. Он шёл, внимательно глядя под ноги, и вскоре заметил, что некоторые камни на его пути самостоятельно передвигались, складываясь в подобие небольших башенок. Он понял, что Теодор, тратя последние силы, Таким образом маркирует для него опасные участки. «Вот же неугомонный! Даже лёжа без сил продолжает помогать мне!» Хмыкнул про себя скала, обходя минные ловушки. «Так даже не интересно. Когда он добрался до дороги, то увидел, что половина машины из колонны подорвалась на минах. Три автомобиля, объятые пламенем, лежали на обочине, а остальные, резко затормозив, видимо, не решались ехать дальше». Они уже начали разворачиваться, пытаясь выйти из зоны поражения. «Не так быстро!» – усмехнулся Скала. Он выбрал удобную позицию за большим валуном, прицелился и выстрелил. Пуля попала в колесо одного из автомобилей, и тот, потеряв управление, врезался в дерево. Затем Скала перевёл огонь на вторую машину, которая пыталась уехать, развернувшись. После очереди выстрелов эта машина получила несколько пуль в колёса и завалилась на бок. Последняя машина маневрировала между деревьями, пытаясь скрыться, но скала прицелился и выстрелил несколько раз в двигатель. Задымив, она остановилась. Несколько человек выскочили из автомобиля и бросились в рассыпную. Скала, не теряя времени, открыл по ним огонь. Бой был недолгим. Уже через несколько минут все было кончено. Шестеро бойцов лежали на земле, и остальные шесть стояли на коленях с поднятыми руками. Скала, тяжело дыша, подошел к ним. «Не стреляйте!» – заорал тот, что был ранен в ногу. «Мы сдаемся!» «Стоять!» – рявкнул скала, направив на них ствол. «Руки за голову!» Пленники нехотя поднялись, с трудом держась на ногах. «Что ж, господа!» – с усмешкой произнес скала. «Поздравляю! Вы только что выиграли приз! Возможность остаться в живых!» «Если, конечно, будете сотрудничать и расскажете все, что знаете о своих хозяевах. В противном случае...» Он многозначительно передернул затвор автомата. Пленники обреченно переглянулись. Когда скала отправился навстречу нашим непрошенным гостям, я сделал последнее, на что был способен. Указал ему путь, подсвечивая левитирующими башенками из камней, спрятанные в земле мины. Это окончательно выбило меня из сил я все-таки потерял сознание. Очнулся я здесь же, на кладбище самоубийц. Меня заботливо перенесли в ангар, оборудовав импровизированную спальню, где я и проспал до самого утра. Но как следует выспаться и отдохнуть мне не удалось. Энергетические каналы были истощены, будто кто-то пропустил по ним ток высокого напряжения, выжигая изнутри. Моё магическое ядро, обычно пульсирующей энергией, Теперь напоминало пустой сосуд, от которого исходила лишь тупая, ноющая боль. Голова раскалывалась, а мышцы болели так, будто я пробежал марафонскую дистанцию. К удивлению, обнаружил, что рядом находится Анастасия и Фредерик. Они увидели, что я проснулся, и Дворецкий тут же протянул мне какой-то ароматный настой на травах, который, по его словам, придаст мне сил и быстро поставит на ноги. «Эй, господин!» – сказал он. Этот отвар – мой секретный рецепт, передающийся в нашей семье из поколения в поколение. Он поможет вам восстановить силы и снять головную боль. Я с сомнением посмотрел на темно-коричневую жидкость, которая издавала резкий, немного горьковатый запах, но все-таки сделал несколько глотков. Отвар оказался неожиданно приятным на вкус, с легкой кислинкой и пряным послевкусием. «Спасибо, Фредерик», — сказал я, возвращая ему чашку. «Не за что, господин», — кивнул дворецкий. «Пейте, пейте еще. Вам нужно как можно больше жидкости». Я сделал еще несколько глотков, а затем, отложив чашку в сторону, с любопытством посмотрел на Анастасию, которая все это время молча сидела рядом. «Как вы здесь оказались?» — спросил я. «Как только я узнала, что на тебе было совершено нападение», — сказала Анастасия. — Мы с Фредерейком тут же выехали сюда. Мне Кирилл Александрович позвонил и рассказал, что на вас напали. Сказал, что все в порядке, но тебе нужно немного отдохнуть. — И Борис вас привез? — уточнил я. — Нет. — Анастасия отрицательно покачала головой. — Мы сами. — Сами? — удивился я. — На чем? — На машине Бориса. — Я нахмурился. — На машине Бориса? — Но у него же... «А, да, точно! У него же теперь две!» Недавно Боря, глядя на мой переоборудованный джип, с досадой заметил, что он, конечно, хорош, но уж больно громоздкий, и попросил дать ему что-нибудь поменьше и побыстрее, так как в городе на большой машине неудобно передвигаться. Учитывая его верную службу, я не стал ему отказывать и выделил еще один автомобиль, серебристый седан, который мы позаимствовали у одного из недоброжелателей. «Но как же...» — я замялся. «Как вы вообще сюда добрались? Тут ведь можно легко взлететь на воздух». «В смысле?» — непонимающе посмотрела на меня Анастасия. Она явно не знала о минах, которыми была усеяна вся территория. Фредерик же, напротив, лишь скромно улыбался, делая вид, что очень удивлен. — Ни о каких минах я не слышал, господин. — И что? Просто так и ехали? — с подозрением спросил я. — Совершенно верно! — Фредерик невозмутимо пожал плечами. — Ехали спокойно. Чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо. Никаких мин не встретили. Он хитро улыбнулся, и в очередной раз я подумал, что дворецкий не так прост, как может показаться на первый взгляд. Когда они уехали... Я еще немного поспал. отвар который дал мне Фредерик, оказался действительно чудодейственным. После него я почувствовал себя немного лучше. И энергия начала медленно, но верно возвращаться ко мне. Когда проснулся, увидел, что рядом со мной сидит скала и чистит свое оружие. «Как дела, дядь Кир?» – спросил я. «Все хорошо», – ответил скала, не отрываясь от чистки автомата. «Удалось задержать шестерых пленников». А все следы ночной перестрелки уже прибрали. Мы с рабочими и Гансом потрудились на славу, так что комар носа не подточит. Отлично. А что там с пленными? В этом и заключается единственная проблема. Они тут сидят в соседнем гараже. И надо бы их куда-то спрятать. А ты их допрашивал? Обижаешь, само собой. И кто они такие? Это повстанцы. Решили старые обиды вспомнить. — Старые обиды? Ты хочешь сказать, что эти долбаные повстанцы решили скинуть на нас бомбы, чтобы отомстить тебе? — Да. Старые обиды, они такие. — То есть? — я с трудом поднялся с кровати. — Они готовы лупить в такое место, в котором непонятно, что может случиться, где может все взлететь на воздух и погибнет куча невинных рабочих, лишь бы отомстить тебе? Тот невозмутимо кивнул. «Ясно. Раз так, тогда они полностью в твоем распоряжении. Только узнай, где у них главная база. Мне это нужно для полной картины». Скала с сомнением покачал головой. «Не уверен, что у них есть главная база. Они всегда работают мелкими группами. Качуют, перемещаются, используют конспиративные квартиры». «Значит, найди их ячейку. Думаю, ты справишься». «О, да. Я справлюсь». «Хотя... помочь?» «Да нет, Теодор. Я предпочитаю действовать по старинке. Сломанные кости...» Он многозначительно улыбнулся. «Разговорят кого угодно». «Как знаешь, пожал плечами я. Так а что за проблема с пленниками?» «Полчаса назад сюда приехала полиция. И сейчас они изучают территорию». «Это не по поводу взрывов?» «Ну да. Дорогу мы сразу расчистили». «Машины с приехавшей колонны с рабочими уже перебрали на металлолом и спрятали в общей кучу. А вот пленников могут найти». «Не волнуйся, я поработаю над этим». Я потянулся к своему магическому источнику и осторожно активировал дар. Не хотя будто со скрипом, но он откликнулся. Все-таки сил было еще маловато, но часы спокойного отдыха сыграли мне на пользу. Так что я снова был в строю. Быстро просканировав территорию, направил поток своей энергии в землю. Под моим воздействием земля в нужном месте начала колыхаться, словно желе. Затем под гаражом с пленными образовался глубокий провал, в котором они провалились, оказавшись в подземной ловушке. Воздуха им хватит на несколько часов, так что пускай посидят, подумают над своим поведением. Я потратил еще несколько минут, чтобы из земли и обломков бетона сделать надежную крышу, которая скрывала подзвал от посторонних глаз и ненужного шума. Так что они могут орать сколько угодно. Никто их не услышит. «Все готово», — сказал я. «Теперь полиция точно никого не найдет». Я вышел из ангара и направился к полицейским, которые как раз осматривали место взрывов. «Добрый день, уважаемые!» Чем могу быть полезен?» Ко мне подошел главный инспектор. Высокий, сухощавый мужчина в форме с усталым выражением лица. Он представился и предъявил свое удостоверение. «До нас дошла информация, что вчера ночью здесь были взрывы. Что за чертовщина здесь творится? Вы, господин Вавилонский, являетесь владельцем этого участка?» «Да. И я полностью с вами согласен. Творится полнейший беспредел». Кто-то атаковал мою рабочую площадку. Надеюсь, что вы с этим разберетесь. У меня, между прочим, вон целый ангар снесло, в котором была куча строительных материалов. И я, как законопослушный гражданин, буду вынужден обратиться к своим юристам, чтобы оценить ущерб». «Вы, кажется, не понимаете», — нахмурился полицейский. «Это вы, господин Вавилонский, сейчас подозреваемая сторона. На вас пришло заявление». «Что?» я с недоумением посмотрел на него. «Вы в курсе, что меня вообще-то бомбили с самолетов?» Полицейский задумчиво посмотрел свои бумаги. «Да», — кивнул он. «В заявлении действительно указаны самолеты. Вот только написано, что они летели распылять сельхозхозяйственные химикаты над полями. Но, пролетая мимо этого места, подверглись массированному обстрелу, в результате чего два борта были уничтожены». А на территории — результат детонации находившихся на борту химикатов. «Каких еще химикатов?» Судя по всему, он запнулся, снова заглядывая в бумаги. «Самолеты перевозили фосфор, содержащие удобрения, которые при определенных условиях могут быть взрывоопасными. А еще аммиачный селитру, которая тоже... Ну ладно, это мы еще выясним». «А вот что насчет пострадавших гражданских машин?» «Каких машин?» Я сделал вид, что не понимаю, о чем идет речь. Инспектор снова ткнул пальцем в свой документ. «Вот», — сказал он, — «тут указано, что к вам ехали на заключение контракта 6 гражданских машин, которые не вернулись обратно. Куда они делись?» «Если вы не в курсе», — я усмехнулся, «то офис моей строительной фирмы «Созидатель» находится в совершенно другом месте. Какие к черту контракты?» И вообще, вас интересные осведомители. Не подскажите их номер телефона. Я бы хотел с ними лично переговорить». «Это был анонимный звонок», — ответил инспектор. «Анонимный?» — я рассмеялся. «Ну что ж, раз так, то давайте с вами лично прокатимся и удостоверимся, что никаких машин, о которых идет речь, нигде нет». Инспектор с двумя своими помощниками, не особо возражая, сели к нам в машину. «Дядя Кирь!» — обратился я к скале, который сидел за рулем. «Ты же помнишь, что вон на том повороте нужно немного левее взять, а то там полуторатонная бомба прикопана еще со старых времен?» Я с улыбкой повернулся к полицейским, которые с опаской посматривали в окна. «Не волнуйтесь, уважаемые. Кирилл Александрович знает эти места как свои пять пальцев, так что на воздух мы сегодня не взлетим. Но это не точно». «Хорошо, что ты напомнил, Теодор», — подыграл мне скала с серьезным видом, кивая. «А то я думал, что это бомба на следующем повороте!» Полицейские, услышав это, аж побледнели, вжавшись в сиденье. Мы прокатили их по всей территории, показали близлежащие дороги. Инспектор внимательно все осматривал, задавал вопросы, делал заметки в своем блокноте. Правда, сильно потел при этом. Это было странно, учитывая, что сегодня был прохладный день. А я тем временем, пока мы ехали... Незаметно для всех использовал свой дар, внося небольшие изменения в окружающую обстановку, подчищал следы, делал все для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что ничего подозрительного здесь нет. «Ну что ж», — сказал я, когда мы вернулись к тому месту, откуда начали объезд. «Как видите, здесь нет никаких машин, или о чем там сказано в ваших бумагах. Но нужно все-таки проверить вон те гаражи». «Для порядка все-таки!» Скала краем глаза бросил на меня выразительный взгляд. Я улыбнулся. «Да, конечно, заходите. Вдруг мы там кого-нибудь спрятали?» Мы все вместе подошли к гаражу, где еще совсем недавно были пленники, и вошли внутрь. В гараже было темно и сыро, пахло машинным маслом и бензином. Я активировал фонарик на телефоне. Луч света выхватил из темноты старые автомобильные покрышки, Сломанный велосипед, ящики с инструментами и прочий хлам, который обычно хранят в гаражах. «Ну что, уважаемый», — сказал я, обводя фонариком помещение. «Убедились, что здесь никого нет?» «Да», — кивнул инспектор. «Благодарю за содействие». «Тогда прошу прощения. У нас много работы». Я пожал им руки, и они, сев в свою машину, уехали. «Все в порядке, дядь Кирь», — сказал я с коллег, когда полицейская машина скрылась из виду. «С пленными ничего не случилось, не переживай». «Точно?» – с сомнением спросил скала. «Ага. Я просто перенес их под землю. Сейчас достану обратно». На следующее утро я связался со Станиславом, юристом, которого мне подогнал Аркадий Освич. Станислав был крайне толковым профессионалом, который уже неоднократно мне помогал ранее. Я коротко рассказал ему о произошедшем и попросил разобраться». Затем спустился вниз и позавтракал вместе с Анастасией. Она показала мне новые чертежи, над которыми работала. Это были планы уникального тренировочного зала для моей гвардии. Ближе к полудню мне позвонил Станислав. Ему удалось выяснить, что самолеты, которые бомбили кладбище самоубийц, принадлежали фирме, которая действительно занималась обработкой полей. Компания уже написала на меня заявление в полицию, Но Станислав заверил, что это дело сшито белыми нитками, и с его помощью у меня не будет проблем. Я спустился в лавку и увидел там Арна, Тимофея и Виктора. Они стояли возле огромной, обернутой в мешковину статуи и с увлечением о чем-то спорили. «Ну что, нашли нефрит?» – спросил я, подходя к ним. «Ну да!» – кивнул Арна. «А еще вот это!» – он с гордостью указал на статую. Мы нашли ее на рынке среди всякого хлама. Продавец сказал, что это подделка и отдал нам ее по дешевке. А семён Семенович говорит, что она настоящая. Я с любопытством развернул мешковину и осмотрел статую. Она была выполнена из мрамора, высотой около полутора метров, и изображала женщину в длинном платье. Но время не пощадило ее. Статуя была вся обшарпана, покрыта трещинами, сколами, а в некоторых местах и вовсе отколоты куски. «Если это подделка, — усмехнулся Семен Семенович, — тогда я съем свою шляпу». Он достал из кармана лупу и принялся внимательно изучать статую. «Да, видно, что она хранилась в ужасных условиях. Из-за этого тяжело определить, но я уверен на все 100 что это настоящая античная статуя». Я, не дожидаясь пока он договорит активировал дар и просканировал статую это не подделка подтвердил я ей около 2000 лет семён семменович с торжеством посмотрел на мальчишек вот видите я же говорил хвалю сказал я обращаясь к мальчишкам за сколько взяли за тысячу рублей гордо ответил арно молодцы кивнул я «Выпишите им премии семён семенович «По сколько?» «По 100 сто... «Нет, по 200 рублей». «По 200 Мальчишки в шоке посмотрели на меня. «Да? Вы хорошо поработали». «Спасибо, господин!» Радостно воскликнула Арно. Мальчишки, довольные, выскочили из лавки, а я отнес статую в мастерскую и приступил к реставрации. Для начала я подобрал куски мрамора, что были у меня в запасниках. Самое интересное что я мог взять любой материал и погрузить его внутрь, оставив сверху настоящий материал. Но я не захотел так халтурить. Я сосредоточился на своей силе, погрузил куски мрамора внутрь, слил их с общей массой статуи, а затем начал вытягивать отколотые части, восстанавливая утраченные детали. Мрамор, словно воск, подчинялся моей воле, принимая нужную форму. Через несколько минут работа была закончена. Я отнес статую в торговый зал и поставил ее на прилавок. — семён семёнович позвал я. — Как тебя? Старов подошел к статуе и с восхищением ее осмотрел. — Потрясающе! — выдохнул он. — Да? — Согласен, красивая женщина. За сколько продадим? семён семёнович рассмеялся. Его, видимо, позабавил мой коммерческий подход к этому вопросу. — Думаю, тысяч двести. Не меньше. — Ставь 300 Уверен, кто-то купит. — Тогда, может, и 400 Давай. Мы посмеялись и поставили статую на продажу, после чего я снова спустился вниз для работы. Не прошло и часа, как у меня зазвонил колокольчик, сигнализирующий о том, что меня вызывает Семён Семёнович. Я удивлённо приподнял бровь. Неужели старик уже успел продать статую? С некоторой досадой отложил в сторону меч сложной формы со вставками нефритов в клинок для борьбы с тенями, с которым сейчас работал, и поднялся в торговый зал. — семён семёнович вы меня удивляете, — сказал я. — Неужели статуя уже нашла своего покупателя? — Нет, Теодор, не так быстро. Я тут искал в интернете информацию о ценах на антиквариат, чтобы прикинуть, сколько мы можем выручить и наткнулся на интересное предложение на доске объявлений Лихтенштейна. Один коллекционер ищет реставратора. Сам он не местный, приезжает сюда с экспедициями из Римской империи и хочет найти человека, который сможет восстановить его находки. — Отлично, это наш клиент. — Есть одно «но». Этому объявлению уже несколько месяцев. «Ну», — усмехнулся я, — «тут одно из двух. Либо в Лихтенштейне все-таки нет хороших реставраторов, либо этот коллекционер не может предложить достойную оплату за их услуги». «Ты прав, Теодор. Проблема как раз в оплате». «Ну, рабами я тоже не принимаю», — шутливо произнес я. семён семёнович Семенович понимающе посмотрел на меня. «Шутка из моего прошлого мира ему явно не зашла». «Зато этот коллекционер готов расплатиться антиквариатом». Он протянул мне планшет и показал фотографии тех предметов, которые коллекционер предлагал в качестве оплаты. «Хм... Разбитые вазы, обломки статуи, проржавевшие мечи». «Вот именно!» — кивнул Семён Семёнович. «Неудивительно, что никто не хочет с ним связываться». «Не проблема», — пожал я плечами. Всё равно большинство из этого можно восстановить. Пусть привозит, не стесняется. Я спустился в мастерскую и продолжил работу. Мне нужно было изготовить партию мечей для гильдии теннеборцев. Когда был готов уже десятый клинок, снова раздался звон колокольчика. Поднялся в торговый зал и, увидев посетителя, сразу понял, кто это. Невысокий, полноватый мужчина лет 60. Одетый в дорогой костюм, с тростью в руке, он с любопытством осмотрел торговый зал, разглядывая выставленные на продажу товары. «Добрый вечер, господа!» — поприветствовал он нас с легким акцентом. Но, надо признать, говорил он на имперском очень хорошо. «Лучше, Барнаделли, к вашим услугам!» Мы познакомились, обменялись рукопожатиями, а затем, сев за стол, начали обсуждать предстоящие заказы. Лучио сходу начал рассказывать о своих скульптурах, которые нуждались в реставрации. Он говорил о них с таким энтузиазмом, с такой любовью, что я сразу понял, что это не просто бизнес для него. Он действительно был увлечен своим делом. Он рассказал, что уже много лет занимается раскопками древних городов, и что за это время ему удалось собрать внушительную коллекцию предметов искусства, Но в последнее время его экспедиции перестали приносить прибыль. Все найденные им артефакты были либо повреждены, либо нуждались в реставрации. А нанять хороших реставраторов у него не было возможности. Мы еще немного поговорили, обсуждая предстоящие работы. Лучего, по его словам, хотел убедиться, что статуи не будут испорчены во время реставрации. И предложил подписать со мной своеобразный договор. «Я должен был написать расписку о том, что в случае, если статуи будут повреждены, сломаны или еще что-то случится, то в качестве компенсации мы обязуемся выплатить ему по 250 тысяч рублей за каждый экземпляр». «Я не вижу в этом проблем», — пояснил он. «Но если мастер действительно профессионал своего дела, то ему нечем беспокоиться». «Вы даже не представляете, сколько горе-мастеров попадались мне на моем пути, которые сперва брались за работу, клялись и божились, что все сделают как надо, а потом... В общем, теперь я предпочитаю перестраховываться». «Разумно!» — кивнул я. «Привозите ваши статуи, я все отреставрирую». «Понимаете ли...» — он замялся. Я не люблю тратить время на пустые разговоры, так что у меня все с собой. Действительно, у входа в лавку стоял грузовик с номерами Римской империи, из которого двое мужчин выгрузили большие коробки. Они занесли их в торговый зал и, получив от лучшего распоряжения, где их поставить ушли. — Ну что ж, — сказал коллекционер, прощаясь. Я очень надеюсь на ваше мастерство, господин Вавилонский. Уверен, что не ошибся в выборе. Он пожал мне руку, развернулся и пошел к грузовику. Когда Лучев уехал, семён семёнович задумчиво покачал головой. — Эта-то Барнаделли Матеры разводила. Хочет, чтобы ему даром восстановили статуи. Еще и перестраховался на случай, если что-то случится. — не Покачал я головой. «Не думаю, что он разводила. Он просто слишком экстравагантный. Как мне кажется, он ищет настоящего мастера, который возьмется за работу с интересом и будет работать с ним на постоянной основе. Но ты на всякий случай поищи о нем информацию». Едва я только успел снова спуститься в мастерскую, как раздался телефонный звонок. «Теодор!» — послышался в трубке голос Ганса. «Нос опять! ЧП!» «Что случилось?» «Одна бригада рабочих, когда возвращалась с объекта, в их микроавтобус влетел автомобиль». «Твою мать! Диктуй адрес! Я скоро буду!» Ганс прогнитковал адрес, я, бросив трубку, тут же позвал Бориса. Мой водитель, не задавая лишних вопросов, тут же бросился к машине, а я поспешил наверх, чтобы взять кое-какие нужные вещи». Когда я спускался обратно, на телефон пришло сообщение от Виконта Новицкого. «Вы задержались с извинениями, а время дорого стоит, иногда даже слишком дорого».